Студия «Ардис» представляет Марьяна Брай «На волоске» Читает актриса Юлия Тархова Глава первая Если честно, я ожидала подвоха, но не такого. Никогда в моей жизни не было бесплатных билетиков, выигранных лотерей и даже подарочных сертификатов на маникюр. Кроме того, что всегда испытывала сильное стеснение, так еще и панически боялась остаться кому-то должной. Даже предложение о помощи всегда отталкивала. Но победу в лотерее, которую проводила сеть магазинов, я считала подарком свыше. Ну, когда-то уже мне должно было повести. Тем более в эти сложные времена моей жизни не то, что не было радостей, можно было смело сказать, были одни печали. Размышляя о том, что в лучшем случае там окажется захолустная база отдыха, где гости вынуждены будут отогреваться в банях после лыжных забегов, я нашла глазами автобус. Номер его сходился с нацарапанными на пачке Лаприла цифрами. Возле автобуса был только водитель. Низенький, сухонький, добродушный мужчина. Показалось, что мой ровесник. А мне и самой давно не семнадцать. В прошлом году справила шестьдесят один справил я, конечно, погорячилась. Пришла соседка баба Катя и две старые подруги. Уже на подходе к автобусу поняла, что я здесь самое серое пятно. Из окон смотрели две симпатичные барышни. Одна в очках, рыжая, и как будто смотрит сквозь людей. Вторая круглолицая, но уставилась в телефон. Обе они сейчас в наушниках, и обе постоянно что-то набирают в телефоне. Одну меня поди дожидаетесь, поторопилась я с улыбкой к двери, параллельно спрашивая водителя. Стыдно было безбожно. Нет! протянул он в ответ, еще главную ждем. Так что усаживайтесь, знакомьтесь дорога не скорая. Я мотнула головой и внутренне выдохнула. Больше всего боялась, что сейчас войду, а там на меня все недовольными глазами зыркнут, мол, тоже мне королева себя одну ждем давно бы уже катили в сторону радостей жизни быстро осмотревшись нашла свободное место зацепилась глазом за молодого парнишку хороший паренек только вот зачем ему с собой спортивная сумка у меня вот сумочка и пакет самое основное не на месяц пади хотела протиснуться в конец но посмотрев по головам поняла что сидеть придется вот здесь В самом начале, напротив женщины, которая сейчас смотрела на меня, как заводчики майнкунов смотрят на плешивых кошек. Надо полагать, у нее и кожа почище моей, хотя она моложе, так что жаловаться тут не на что. Стройная. А я со своими 160 сантиметрами роста вешу все 80 кг. А у нее волосок к волоску. Хороший у нее, мастер, дорогой. Это я определю сразу, даже дату покраски скажу. А этот ее каштановый явно собран из нескольких колеров очень умелым мастером. Таких у нас в городе человек пять. Следом за мной вошла девушка, блондинка с хвостом, белёсая, тощая, как лещ, да и радости на лице перед предстоящей поездкой я у нее не заметила, но захотелось улыбнуться ей, и я улыбнулась. Она ответила и проскочила мимо. Я подумала о том, что у молодежи сейчас слишком уж несчастливый взгляд, уставший какой-то, будто впереди одна безысходность. Улыбнулась я в этот день второй раз, когда увидела лист из блокнота, что передала рыжая пассажирка светлому парнишке в очках. Я и без очков хорошо увидела рисунок. Она нарисовала паренька. Причем там запечатлен был момент, который она уловила, видимо, за одну секунду, ведь тот не позировал ей. Тепло от этой, казалось бы, незначительной секундной эмоции разлилось по телу. Есть еще вот такие простые, милые сердцу радости, и доставить такую радость незнакомому человеку все еще есть желающие. Очень уверенный голос вошедшей дамы еще до того, как она представилась, и я ее увидела. Дал понять, что здесь она царь, бог, предводитель и судья, и слово нам дадут только тогда, когда она выскажется полностью. Я повернулась к организаторше только тогда, когда она назвала мое имя и просто подняла руку. Как в школе. Надо же, какая боевая женщина. Такие раньше были заведующими или главврачами. Видно, что денег в достатке, и не муж ее содержит, а сама. Пальто такое стоит моих десять зарплат, не меньше. Она смотрела на список и называла имена, которые значились в ее документе. Это и были те самые счастливчики, получившие выигрышные билеты. Но вот и парнишку назвали. Илья. А имя ему очень шло. Он не похож на современную молодежь, как будто из моей молодости, скромный». Хозяйка нашего праздника натянуто улыбалась, описывая наши ближайшие дни, но мне так и осталось непонятно одно: как мы будем проводить время? Меньше всего я хотел, чтобы меня будили в семь на зарядку, полезный завтрак, потом на лыжную пробежку, а дальше завтрак или клизма с отваром из сосновых шишек. Хотя я единственная, кто приехал в теплом спортивном костюме. Вовсе не спортсменка, а вот с работы бегать по холодному утру? самое то. Нарядные все, ухоженные. Мне было стыдно за свой внешний вид. Когда идешь по городу, ты вроде не принадлежишь к какому-то сословию, слою, и плевать, что о тебе думают. А в автобусе мы все — группа, и нас объединяет общее дело — отдых. Вот здесь не очень комфортно находиться, как будто хозяева квартиры, в которой ты убираешь два раза в неделю — Решили подвести тебя на своем авто до остановки. Все в дорогой одежде, чистой обуви, хозяйка с маникюром, а ты сидишь и пытаешься кроссовки под сиденье засунуть до руки в рукава, чтобы ногти, расслоившиеся, спрятать. Люди задавали вопросы, но толковых ответов я не услышала, мол, все по прибытии и узнаем. Мне казалось, или мы были ей в тягость. То ли заплатили мало то ли планы ее этой поездкой нарушили. Мне даже было немного стыдно за это, хоть и знала, что не виновник я в этом автобусе, а один из победителей. Только вот натура дурная — вечно винить себя во всем, бояться быть навязчивой, помешать кому-то, задеть, обидеть. Рыжую барышню с блокнотом, в котором она ковырялась безотрывно, звали Бочкарева Мария, улыбчивую грустную блондинку Малининой и Викой, а заводчицу мейн как я окрестила возрастную красотку в дорогих очках и с еще более дорогим набором белоснежных зубов, Светлана Косицкая. Надеясь на то, что я неверно сужу по рассказам подруг, которые были в санаториях давным-давно, опустила голову на подголовник и уже сквозь сон почувствовала толчок. Автобус тронулся. Всю дорогу из Екатеринбурга на поезде я боялась проспать место высадки, но меня успокоила проводница, объяснила, что это конечный пункт. Работая по ночам, заснуть в маршрутке рано утром по пути домой — не редкость для меня. А за сутки до подъезда к месту я просто не смыкала глаз, любовалась видом из окна, читала, радуясь, что сердце почуть оживает. Даже не поняла, что за гром разбудил, но на долю секунды взгляд выцепил страшную картину. Не было низа и верха, земли и неба. Автобус так кувыркался, что все мы, как в огромной стиральной машине, бились сейчас друг от друга о сиденья, о стёкла окон. Тишина настала совершенно неожиданно. Глаза тяжело закрылись. Я боялась боли, но, слава богу, Сознание обволокло теплым липким сном. На секунду не больше пронеслась мысль о том, что мы все еще едем дальше в темноте. Скоро уже должна появиться база, и там можно будет вытянуть ноги на нормальной кровати. Там я и отдохну от последнего месяца моей жизни, который вывернул меня наизнанку и хорошенько встряхнул с самого детства я знала что работать придется много и тяжело иначе не видать плюшек родилась я в небольшом городке свердловской области в семье была единственным ребенком все считали что родители меня балуют потому что новые пальто к осени или редкие для того времени резиновые сапоги яркого как солнышко желтого цвета сразу бросались в глаза все эти радости жизни поставлялись бабушкиной подругой из Ленинграда. Они обе были блокадницами. Только вот моя вышла замуж и уехала на сытый тогда в послевоенное время Урал. А Нина Филипповна после смерти мужа на войне осталась доживать свой век в гордом городе-героя. Она работала учителем, была уже старенькой, хотя больше, наверное, из-за пережитого в войну она выглядела сухонькой старушкой. В свои шестьдесят. К ней мы ездили с бабулей пару раз, и меня, ребенка из города, который можно смело считать деревней, поразила и смяла мощь великолепного и строгого Ленинграда. Тогда, в свои десять лет, я решила, что этот город нужно заслужить. Как моя бабушка, как Нина Филипповна. Родители мои постоянно были на работе, Мама — каменщик, отец — водитель грузовой машины. Рано утром до первого фабричного гудка они уходили на работу и возвращались после него. Нам завидовали, потому что папа никогда не пил, и новенькая «Копейка» появилась у нас самых первых в городке. Зависть и злость людей, которые тяжело зарабатывают на жизнь, редко ездят в Свердловск, чтобы купить хоть что-то для разнообразия, Мне были непонятны, да и незаметны. Учиться я поехала, естественно, в Ленинград. Я мечтала стать швеей. Благодаря Нине Филипповне меня без проблем взяли в ПТУ. Считалось, что нужно сначала постигнуть азы, а вот потом, когда я буду уметь минимум, можно и в настоящие модистки. Свои восемнадцать лет я отмечала в городе Неве, и кто знает, как бы сложилась моя жизнь дальше — если бы не знакомство с Людмилой, женщиной старше меня лет на двадцать. Я просто обратила внимание на ее волосы. Каштановые, густые и блестящие, чуть ниже плеч, но такие красивые, что глаз оторвать было невозможно. И я следовала за ней уже час. Когда я прыгнула в трамвае сразу после нее, она обернулась и свела брови. «Тебе чего?» ты за мной от невского тащишься потерялась уверенно хмыкнула она но какая то настороженность или испуг все же были в ее глазах нет вы извините я не хотела напугать или обидеть оторваться от ваших волос не могу очень красивые я со всей своей душевной простотой выпалила свои мысли а ну тогда ладно страх в ее корях глазах растворился И они стали теплыми, обычными, как у всех. Я, Людмила, отчество не нужно. Она протянула мне ладонь, на которой я моментально заметила тысячи странных точек. Это было немного похоже на руки детей, которые играют с царапучим котенком. Ноготки впиваются, ранят кожу, но не настолько, чтобы хотелось отдернуть руку, а к вечеру ранки становятся заметными. Она выцепила мой взгляд и коротко сказала. «Это от работы. Я делаю парики. И да, это парик», — указала она на шапку волос, от которых в трамвае не отводили глаз многие женщины. Зависть к такой шевелюре была понятна и мне. Людмила оказалась постижером. Это слово засело в голове намертво. Хоть остальные называли этих людей привычным словом парикмахер, что было логично, потому что парикмахер означало именно делать парик. Мне ее работа казалась чем-то удивительным и волшебным, каким-то видом искусства, волшебством. Я долгими часами могла просто наблюдать за движениями ее пальцев, затем как из волосков, которые она очень бережно крепила к основе, получается не вещь даже, а целый образ. Сначала я считала, что большинству парик нужен, чтобы сменить образ, побыть в другом амплуа. Но когда я увидела женщин, что приходили к ней, поняла, многим они были необходимы, чтобы оставаться женщинами. Не знаю почему, но эта одинокая женщина стала еще одним близким мне человеком. Я долгое время скрывала от Нины Филипповны свою подругу, но она сама один из вечеров задала мне прямой вопрос. «Я знаю, что ты пропадаешь не на учёбе, Леночка, и почему-то тебе тягостно от того, что мне сказать правду не можешь. Если бы это была влюблённость, я поняла бы, увидела в тебе эту перемену, но сейчас что-то другое. Неужели ты считаешь, что я тебе враг?» Я рассказала тогда всё, и о нашем знакомстве с Людмилой, и о том, как она показала свои работы, и то, что сразу после учебы несусь к Людмиле, чтобы, повторяя за ней, быстрее научиться этому ремеслу. Нина Филипповна рассмеялась тогда и, выдохнув, ответила мне. «Я в тебе не ошиблась, дорогая. Это же хорошо, что ты ищешь новое, что учишься. Это еще одна хорошая профессия женская. Познакомь меня с ней». Все же что-то было во взгляде моей опекунши такое подозревающее. Это сейчас я понимаю. Боялась она за то, чтобы не связалась я с валютчиками и прочим подозрительным контингентом. А красота на то время была не просто дорогой, а даже недоступной. Не зная еще того, что принесут мне эти парики, я полностью посвящала им все свое время. Людмила была рада что нашла толковую помощницу, а я была счастлива научиться. Моя голова цвета жухлой осенней травы теперь часто представала перед людьми в блонде, ярком каштане, в коре и модной лестнице. Я попробовала труды Людмилы и свои на себе, так было проще понять, что именно неудобно в парике, а что надо повторить на всех. В 83-м я и думать забыла о моде, тканях и видах шва. Все мои альбомы и зарисовки, привезенные с Урала, одним махом были выброшены в громкий, как экскаватор, ленинградский мусоропровод. Я делала реке уже на заказ. Людмила отличалась от остальных тем, что делала это дома, а не в парикмахерской. «Леночка, чтобы не было вопросов, Я устрою тебя в парикмахерскую к себе, заявила Людмила. А то не учишься давно и деньги есть. Ладно, Нина Филипповна, да и молчит она, видимо, из чувства такта. Но она мне твердо наказала тебя ни во что не втягивать. Завтра приходи учиться. Меня никто не спрашивал, а потом я и сама поняла, что это было очень кстати. Зарплата в парикмахерской мне нравилась. Хотя она не могла сравниться с деньгами, которые приносили парики. Людмилу знали и находили через друзей, доступ к ней имели единицы, ее её проноя была в то время совершенно уместна. Домой я летала на самолете, привозила редкие и дорогие подарки. Зависть людская и злость в конце 80-х отвернули от меня мою маму. Бабушки и отца к тому времени уже не было, а вот мать — которая, по сути, и не растила меня, переложив все на бабушку, а потом на Нину Филипповну, прямо заявила. «Мне перед людьми стыдно. Уже говорят, что ты там, в Ленинграде, проституткой в дорогих ресторанах жопой крутишь. Иначе откуда такие деньжищи?» «А то, что вы машину в 70-х купили через знакомство в горы с полкоми, это как? Ничего? А я, мама, своими руками зарабатываю И не беру хрусталь тоннами и ковры километрами, чтобы соседи от зависти дохли. Может, дело-то не во мне вовсе? Ты мне еще поговори. Вырастили ее к кобылу, горб себе кирпичами загробила, а она...» В этом месте мать начинала выть и заканчивалась всё ее коронной фразой «Быстрее бы сдохнуть». Мне не оставалось ничего, кроме как обнимать ее и извиняться непонятно за что. Но один случай в очередной мой приезд поставил точку в наших с матерью отношениях. Нина Филипповна умерла прямо перед путчем, словно чувствовала, что все, за что она боролась в самые страшные годы, участвуя в тушении пожаров, выискивая в голодном городе еду для матери, себя и соседей в блокадном городе, все было зря. Страну сдают свои. Без войны. Так она и сказала в один из вечеров, посмотрев новости. Утром я обнаружила, что она не дышит. Письмо в конверте лежало в смертной коробке. Так называла Нина Филипповна бумажный короб с платьем, чулками и покрывалом. В письме она написала, что за все эти годы так и не смогла оформить мне ни прописку, ни тем более отписать квартиру. Сначала лимиты, а потом ближе к девяностому уже появились люди, которые внимательно следили за ее двухкомнатной квартирой в центре города. Нина Филипповна просила простить ее, если будет совсем тяжело продать брошь, что лежала вместе с письмом. В тот момент я не понимала еще, как тяжело мне будет без квартиры, без тихого уголка, без подбадривания Нины Филипповны. Я горевала по ней, как по своей родной бабушке. Эти две женщины сделали меня тем, кем я осталась на всю жизнь. Может быть, и нужно было заиметь хитрости, но они прививали мне только мудрость. Похоронив свою вторую бабулю, оплакав ее на нашей с ней кухне, я понимала, что скоро придут и заберут все. Пропахшие варениками стены кухни записанные на обоях рукой Нины Филипповны телефонные номера и даже тонкую паутинку, колышущуюся под высоченным потолком в туалете. Я взяла отпуск и полетела к маме. Дома было тихо, пахло валерьянкой и переменами. На двери моей и бабушкиной комнаты висели навесные замки. Мать пришла домой, когда я на кухне вскипятила чай, Разложила на широкой тарелке конфеты и вафли, которые она любила. «Комнаты я сдала, так что можешь в свой Ленинград ворочаться. У нас на фабрику какие-то новые специалисты приехали из Москвы». «Я на неделю. С огородом помогу». Коротко, как и мать, ответила я. «Дом продала». «Так он же дедушкин, мам. Я думала, полегче с землёй это будет». «Времена, видишь, какие начались?» Ее же словами я пыталась быть к ней ближе. Села у меня нет уже на огород!» Зыркнув по тарелкам на столе, она села напротив и смела с клеенки какие-то невидимые крошки. «Понятно. Нина Филипповна умерла. Я звонила, но так и не дозвонилась до тебя. Я как на пенсию вышла, считай, только жизнь увидела» николай германович из первомайского ко мне посватался у него дом там к нему перееду земли нам с ним хватит а я мам а что ты поди квартиру в ленинграде отхватила сейчас можешь и вовсе в уст не дуть после слов о новом мужчине при которых она хоть на чуточку поменяла лицо будто чувствовала вину она снова села на коня Разговор обо мне всегда был коротким. Да, так и сделаем. Я осмотрелась и, понимая, что места мне здесь просто нет, схватила сумку, обула сандалии и вышла на улицу. Я так и не узнала, что сделала мама с париком из натуральных, темно каштановых волос чуть выше плеч. Именно о таких волосах она и мечтала всегда.